Дэвид морел Печатная машинка. Эрик дернулся, будто схвативший заголенный провод. Перед глазами потемнело, по спине побежали мурашки. Он искал кухонный стул. Его старый, любимый и единственный вчера ночью был раздавлен в щепке дородной поэтессой, которая, потеряв равновесие, на него рухнула. Вообще-то поэтессой эту даму можно было назвать с большой натяжкой. На какого читателя рассчитаны ее произведения? Гостей кривило от пошлых рифм Любовь, морковь, розы, слезы, Разве и стихи. От стыда Эрик сквозь землю, был готов провалиться. У его литературных вечеров имелся определенный стандарт, который следовало поддерживать. Пара гостей, вроде подобные поэтессы и репутации конец. Издательство «Сабвы Пресс» недавно выпустило сборник рассказов Эрика под оригинальным названием «Перерождение», а в журнале «Провинциальные умы» выходила его ежемесячная колонка с обзором новинок литературы. Так что, когда в гостиной появилась эта жалкая пародия на поэтессу, Эрик собрался ее выгнать, но потом выяснилось, что она протяже редактора «Провинциальных умов». Пришлось пожертвовать репутацией во имя такта и ради дальнейшего сотрудничества с журналом. Услышав сухое покашливание, которым были встречены опусы поэтесы, Эрик сумел спасти ситуацию, прочитав свой последний рассказ «Киса Брысь». Сейчас, глядя на жалкие останки любимого стула, Эрик сожалел, что пожертвовал принципами. Лавка остарёвщика находилась совсем рядом, в одном квартале от Нью-Йоркского университета. Товар — Действительно одно старье, Рай для студентов, покупающих ветки и столы и кровати для общежития. Иногда среди хлама попадаются неплохие вещи. Выбора у Эрика не было. На рассказах сильно не разживешься. Спасали подачки матери и подработка в виде торговли футболками у кинотеатров. Иногда из-за ограниченности средств прямая дорога к старьёвщику. «Ищите — Ищете что-то конкретное? — спросил хозяин. «Так, просто смотрю», — проговорил вспотевший Эрик. «Не спешите, выбирайте на здоровье», — сказал старик, посасывая коротенькую сигарету. Ногти у него жёлтые, давно не стриженные. Узкий и длинный торговый зал завален хламом. Вот треснутое зеркало, вот заплесневелый матрас. Убогие обломки чего-то быта в ярких лучах солнца казались еще более жалкими». Эрик нерешительно коснулся грязного кофейного столика на кривых ножках. Надо же, стоит прямо на вспоротом диване. Сквозь большую прореху виден грязный поролон, а запах такой, что в носу щиплет. Кухонные столы, ржавая мойка. Что угодно, только стульчиков нет. Придется лезть в грязные дебри еще глубже. Споткнувшийся о шнур торшера, Эрик налетел на покрытый разводами туалетный столик. В боку заколола, на лбу набухла шишка, лицо в паутине. Но молодому человеку было не до боли. Под столом он заметил небольшой предмет. Тогда ему и почудилось, что он схватился за оголенный провод. Вещь ужасная, просто отвратительная. Все эти шишечки, рычажки, кнопочки, завитушки, зачем они? Чтобы продемонстрировать полное отсутствие вкуса. Может, изготовитель решил, что базовая модель нуждается в доработке и припаял для красоты металлические прибамбасы? Ужасный образчик авангардизма, а весит килограммов 5, не меньше. В голове закрутились какие-то образы: Баделер, цветы зла, Оскар Уайлд, Обри Берзлей. Да, все правильно. Желтая книга. Эрик почувствовал прилив вдохновения. Страшное. Отвратительная машинка. Вот друзья удивятся. Боделеровские традиции должны жить. На этой чудовищной машинке он напечатает самые жуткие и омерзительные истории, что-нибудь эдакое, леденящее душу. Нечего жалеть читателей. Кто знает, вдруг собственное направление удастся заложить. «Сколько хотите за это чудовище?» — как можно небрежнее спросил Эрик. «Что? Вы что-то подобрали?» — поднял глаза старик. Есть тут одна развалюха, разбитая печатная машинка. «А-а-а!» Кожа у старика желтая, обвисшая, волосы похожи на паутину, в которую только что упал Эрик. Бесценный антиквариат? Нет, я говорю о том куске металлолома. Да, я вас понял, ухмыльнулся старик. Сорок долларов! Сорок? Это возмутительно! Десятка ей красная цена. «Сорок. ничего возмутительного бизнес есть бизнес это рухлить попала ко мне 20 лет назад я вообще не хотел брать но хозяин продавал все имущество сразу 20 лет нужно же взять хоть по 2 доллара за каждый год хранения вообще-то следовало взять сотню но я что-то расщедрился тогда это вы должны мне приплатить за то что пространство вам освобождаю А самому в богадельню отправляться? Что-то не хочется. 40 и не цента меньше. Предложение действует только сегодня. Завтра повышаю цену до 50. Высокий и миловидный Эрик был страшно худым. Представителям богемы полагается быть худыми, хотя в его случае это получилось вполне естественно в результате недоедания. Рассказами сыты не будешь. Эрик уже давно это понял. От лавки до квартиры всего один квартал, а такое впечатление, что целая миля. Тонкое тело Эрика прогибалось под тяжестью покупки. Кнопки впивались в ребра, рычажки больно кололи подмышки. Колени гнулись, кисти побелели от напряжения. Боже милостивый, Эрик, зачем ты купил эту бандуру? Она не пять килограммов, а целую тонну весит. А до чего уродливо? Боже, куда я смотрел? В ярком дневном свете она выглядела еще страшнее. Если бы старьёвщик включал большой свет, люди бы видели, что покупают. Господи, как опростоволосился! Нужно отнести этот хлам обратно и вернуть деньги. «Нет, ничего не выйдет». Над кассой старых рыч повесил табличку и, выбивая каждый чек, тыкал в нее пальцем. «Товар обмену и возврату не подлежит». Обливаясь потом... Эрик поднялся по усыпанным тильчим пометом ступеням квартире, которую следовало бы назвать просто норой. Дверь в подъезд выломана, с потолка осыплется штукатурка. Со стен краска, лестница проваливается, перила вымазаны чем-то липким. Круглый год пахнет прокисшей капустой, луком и кошачьей мочой. Согнувшись в три погибели, Эрик поплёлся вверх по лестнице, деревянные перекрытия скрипели и прогибались. А что, если ступени не выдержат? Третий пролет, Четвёртый. Наверное, на Эверест проще забраться. В одной из квартир толпились грязные подростки, не дать не взять насильники, воры, убийцы и угонщики машин. На третьем этаже прямо на ступенях сидел алкоголик. Увидев Эрика, он поднял на него покрасневшие глаза, испугавшись, что парень с огромной железной штукой привиделся ему в белой горячке. «Седьмой этаж. Наконец-то». Потеряв равновесие, Эрик зашатался и чуть не полетел вниз по ступенькам. Все, больше ему не подняться. Ноги подкосились, из груди вырвался стон. Эрика добила не столько непосильная ноша, сколько то, что он увидел. В его дверь бешено барабанил крепыш Симонс. Крепким арендодатель выглядел в основном благодаря пятой точке. Ягодицы напоминали огромные голыбы желе, колышущиеся при каждом движении. Грязный пивной живот, жесткая щеточка усов, похожая на жирных червей губы. Собрав все силы, Эрик шагнул на лестничную площадку. Симмонс уже увидел жертву и, словно пистолет, поднял жирный палец. «Вот ты где!» «Мистер Симмонс, рад вас видеть!» «А вот мне больше хотелось бы увидеть твои деньги!» «Деньги?» — глупо пролепетал Эрик, будто не зная, что означает это слово. «Ну да!» Арендную плату, которую ты каждый месяц забываешь мне вносить. Капусту, зелень, баксы. Ну ведь я уже вам платил. Когда? В каменном веке? Затрясся Симонс. У меня тут неблагодельня. Ты мне за три месяца должен. Видите ли, моя мама очень больна. Сразу столько расходов, доктор, лекарства. Хватит сказки рассказывать. «К матери ты ходишь лишь для того, чтобы денег занять. На твоем месте я бы работу нашёл». «Мистер Симмонс, пожалуйста, я достану деньги». «Когда?» «Через две недели». «Всего две недели пойду футболки продавать. У меня такие классные есть, со звездными войнами». «Надеюсь, парень, иначе я лично устрою тебе звездные войны». «На улицу выкину!» «Арендой за три месяца пожертву, зато дам тебе под зад». Я достану деньги. Мне из журнала обещали прислать. Из журнала? С издевкой переспросил Симонс. Значит, ты писатель. Вот так новость. А что за хлам ты тащишь? Ну и уродство. Ты что, на помойке ее нашел? Нету, купил, гордо выпрямился Эрик. Ноша тут же показалась в два раза тяжелее, и молодой человек снова сутолился. Мне нужна печатная машинка. Да ты еще глупее, чем я думал. Надо же, купил этот хлам вместо того, чтобы аренду заплатить. Да тебе прямо сейчас следует выкинуть на улицу, а я две недели дал. Давай, копи деньги, иначе будешь печатать где-нибудь в подворотне. Веля ягодицами, Симонс стал спускаться по лестнице. Ступеньки жалобно скрипели. Надо же, он писатель. Тогда я король Англии. Артур Хейли, вот писатель. Гаральд Робинс, Джудит Кранц. Сидни Шелдон тоже. А ты, друг мой, просто бездельник. Взрывы смеха постепенно затихали. Выбор у Эрика небольшой. Либо придумать едкий ответ, либо поскорее пристроить машинку. Нет, онемевшие руки важнее уязвленного самолюбия. Закусив губу, он открыл дверь и в полном замешательстве уставился на покупку. Не в коридоре же ее оставлять. Еще немного, и он спину надорвет. Шатая, Эрик вошел к себе и закрыл дверь. Обстановка в квартире та еще. Мебель грязная, разбитая, как в лавке старьёвщика. Да попал ты, милый. Где бы достать денег? Мама вряд ли поможет. В прошлый раз в ее пентхаусе на Пятой Авеню чуть до скандала не дошло. Хватит играть в голодного художника. Хотя получается очень убедительно. Ну что я сделала не так? Разве мало внимания тебе уделяло? Наоборот, ни в чем не отказывала. Но ты ведь уже, слава богу, не малыш, тридцать стукнула. Пора стать серьезным и найти работу. И позволять себя эксплуатировать и унижать? в ужасе воскликнул Эрик. Ты что, не понимаешь, капитализм насквозь порочен? Мама покачала головой и неодобрительно зацокала языком. Однако именно эта порочная система дала мне то, чем я так щедро с тобой делюсь. Если бы твой бедный отец спустился с неба, то получил бы второй инфаркт. Мой психоаналитик говорит, что я сдерживаю твое развитие. Чтобы птенец научился летать, его нужно вытолкнуть из гнезда. Все больше никаких денег. Тяжело вздохнув, молодой человек поставил машинку на щербатую тумбу кухонного гарнитура. На стол бы, конечно, лучше, но выдержит ли? Даже тумба и та заскрипела. Из ржавого крана капает вода. Кухонные часы спешат минут на 20 сколько ни подводи. Так получается сейчас половина третьего. Пить вроде бы еще рано, зато есть прекрасный повод. Поводов море, а со вчерашней вечеринки остался дешевый скотч. Эрик щедро плеснул себе в стакан, выпил и тут же почувствовал, как голодный желудок обожгла огненная жидкость. «Раз есть нечего, придется налить еще один стаканчик». Этот альбатрос сожрал все отложенные на еду деньги. Вот бы пнуть его как следует. Не получится, машинка уже на столе, Эрик от души треснул ее кулаком и чуть не сломал пальцы. Потекли слезы, и сам он заскакал по кухне, прижимая к груди ушибленную руку. Пришлось налить еще скотча. «Боже, завтра нужно сдавать статью, а я даже не начинал! Если не успею в срок...» потеряю единственную более-менее стабильную работу». В полном отчаянии молодой человек бросился в гостиную, где на письменном, больше похожем на алтарь-столе, ждала старая версия Олимпия. Сегодня утром он уже пытался начать статью, но, расстроенный поломкой любимого стула, не смог найти слов. Такое нередко происходило. Наверное, усидчивости маловато. И вот перед Эриком снова девственно чистый лист а в голове ни единой мысли. Под градом катился по лицу, думать не получалось. Может, еще стаканчик? Молодой человек вернулся на кухню и дрожащими руками зажёг сигарету. Слова начисто отказывались складываться в предложение. Да, творить нелегко. Гениальные вещи всегда достаются ценой огромных страданий. Все великие писатели страдали. Джойс, Ман, Кавка. Наверное, это... Агония гениальности. Виски ударила в голову, полуденный свет померк. Кухня завертелась перед глазами, щеки онемели. Пытаясь прийти в себя, Эрик провел по длинным, почти до плеч, светлым волосам и с отвращением взглянул на стоящую на кухонной тумбе машинку. Эй ты! Вьюсь об заклад! Ты не печатаешь. Он вставил чистый лист. Ладно, хоть бумаг заправляется. «Значит, и не полное убожество. Еще одна сигарета, затем стакан скотча. Никаких идей. Составлять обзор современной литературы совсем не хочется. Все мысли о другом. Что случится через две недели, когда Симонс придет за деньгами? Все это страшно несправедливо. Капитализм пытается меня раздавить. А если... Да, правильно. Он напишет рассказ чтобы все узнали, куда катится мир. Откуда ни возьмись, пришло вдохновение, даже заголовок появился, очень емкий и оригинальный. Пена. Эрик набил четыре буквы. Клавиши оказались мягче и податливее, чем он ожидал. Здорово, только что-то долго оттиск не появляется. Интересно, а лента не пересохла? Машинка как-никак 20 лет в лавке простояла. Разомлевший от алкоголя Эрик решил проверить качество печати. Так, минуточку. Он ведь хотел набрать пена, а на листе вышла бухта Флетчера. Эрик удивился. Неужели он так набрался, что уже не понимает, что печатает? Нет, если беспорядочно тыкать клавиши, получится тарабарщина, а бухта Флетчера, конечно, не то, что он хотел напечатать, но явно не тарабарщина. Ну вот, приехали. Раздвоение личности. Хочу напечатать одно, а подсознательно набираю совсем другое. Надеюсь, это отскочи на голодный желудок. Чтобы проверить свою теорию, Эрик сосредоточился и нарочито медленно набрал следующее слово: На этот раз машинка стучала примерно столько, сколько следовало. И все же, внимательно посмотрев на лист, Эрик увидел, что вместо слова Рассказ получилось. «Роман». Вот это да! Теперь Эрик точно знал, это слово он не печатал. Тем более, что на романы он даже не замахивался, элементарного терпения не хватало. Что, черт возьми, происходит? В полном замешательстве молодой человек быстро набрал, шустрая лиса перескочила через апатичную лягушку. На бумаге вышло. Уже в который раз городок бухта Флетчера смог пережить суровую зиму. Эрика бросила в дрожь. Я схожу с ума. Мало того, что ни о какой бухте Флетчера я не слышал, да еще это ужасное предложение явно не в моем стиле. Совершенно бездарное описание, растянутое и многословное. Вне себя от страха он принялся беспорядочно барабанить по клавишам, надеясь, что получится бессмыслица. Боже, все что угодно, только не безумие. Вместо бессмыслицы на листе появилось следующее: Жизнь в городе не легче, чем на остальном побережье Новой Англии. Местных жителей отличают суровость характера, будто стойкости они научились у прибрежных скал, не боящихся самых сильных приливов. Эрик трепетал, как осиновый лист на ветру. Он не печатал ничего подобного, да на такой длинный абзац у него бы духу не хватило. Какие ужасные предложения, а образы банальны, будто со страниц сентиментального бестселлера». Дрожь прошла, уступив место гневу. Писатель неистово замолотил по клавишам, пытаясь понять, в чем дело. От депрессии не осталось и следа. Вспомнив о бестселлерах, он застрочил, как угорелый, бичуя деградацию художественной литературы и капитализм, вынуждающий писателей транжирить свой талант и скатываться до уровня необразованной черни. Закончив гневный пассаж, он прочитал следующее. «Декабрьская метель», Укутала бухту Флетчера белой меховой шубой. Но тепла от нее не было, окоченевшая земля погрузилась в спячку. Январь, февраль. Холода такие, что люди испуганно жмутся очагам и каминам. Пленники поневоле они разглядывают лица своих домочадцев. За несколько месяцев даже с самыми близкими соскучишься. В марте наступила ранняя отепель, а в апреле наконец проснулась земля. С каждым солнечным лучом в сердцах жителей бухты Флетчера оживали вера и надежда. «Выпить, срочно выпить!» На этот раз молодой человек даже не стал возиться со стаканом. Из бутылки гораздо быстрее. Безвкусный скотч обжигал горло, голова кружилась. Чтобы не потерять равновесие, пришлось схватиться за кухонную тумбу. Возможных объяснений всего три». Первое, он сошел с ума. Второе, от на голодный желудок началась белая горячка, как у того алкаша на лестнице. Третье, наименее вероятное, это необычная печатная машинка. Да по ее виду следовало обо всем догадаться и бежать из лавки, куда глаза глядят. Боже милостивый! Телефонный звонок ударил, как гром среди ясного неба. Пошатываясь, Эрик прошел в гостиную. Телефон — последнее воспоминание нормальной жизни. Скоро его отключат. Конечно, чего можно ожидать, если целых два месяца не оплачиваешь счета?» Непослушные пальцы с трудом подняли трубку. «Алло?» — с опаской проговорил Эрик. Каким-то образом два слуга слились в один, и «Алло» превратилось просто в «Ло». «Ло?» «Это ты, Эрик?» — произнес гнусовый мужской голос. «Ты что, заболел? У тебя даже...» Редактор провинциальных умов «Собственной персоной». «Нет», — с напускной бодростью перебил Эрик. «Как раз статью вам пишу». «Статью? Слушай, Эрик, не люблю ходить вокруг да около. парень ты взрослый, так что справишься. Короче, забудь о статье. Она мне больше не нужна». «Что, хотите закрыть?» «Не только твою колонку, Эрик, весь журнал». «Мы обанкротились, понял? Разорились и все тут». Излишняя прямота редактора всегда притила молодому писателю, но сейчас было не до обид. Как обанкротились? От страха он даже протрезвел. Так, финансовая инспекция решила закрыть журнал. Мы якобы от уплаты налогов уклоняемся. Фашисты, если честно, то они правы, Эрик. Я действительно скрывал доходы. Какие только Фоксы не выделывал, а вышла боком. «Нет, он положительно сошел с ума. Слуховые галлюцинации начались. Не может быть! Редактор провинциальных умов не имеет права быть жуликом и мошенником!» «Слушай, только не расстраивайся, ладно? Ты-то ни в чем не виноват. Бизнес есть бизнес. Ладно, мне пора. Давай, не теряйся!» В трубке послышались короткие гудки, эхом отдававшиеся в больной голове Эрика. Капитализм снова продемонстрировал свой звериный оскал. В этом безумном мире продается и покупается абсолютно все, даже искусство. Трубка выпала из безвольных пальцев. Эрик потер пылающий лоб. Если завтра провинциально умы не пришлют чек, телефон отключат, его вышвырнут из квартиры, а через пару месяцев полиция найдет его истощенное тело в какой-нибудь подворотне. Либо так, либо. Молодой человек поежился. Придется найти работу. Может, занять денег у друзей?» В ушах раздался их презрительный смех. «Мама!» Она практически от него отреклась. «Какая несправедливость! Он бросил свою жизнь на алтарь искусства, голодал, а эти бездари штамповали дряные бестселлеры и стали миллионерами!» Где-то на задворках сознания замаячила идея. «Слащавый бестселлер!» наподобие тех, что издаются миллионными тиражами в ярких аляповатых обложках. А ведь на кухне ждет удивительная штуковина, которая, вырвавшись из-под контроля, начала строчить как сумасшедшая. Как сумасшедшая. Если кто и сошел с ума, так это он сам, когда поверил, будто привидевшаяся в белой горячке имеет хоть какое-то отношение к реальности. Нужно к психотерапевту обратиться. Да, а чем ему платить? Совершенно потерянный, Эрик побрел на кухню. Похоже, самый верный способ напиться до беспамятства больше ничего не поможет. Эрик тупо смотрел на печатную машинку. Руки тряслись, буквы расплывались перед глазами. Но это уже не важно. Прихлёбывая скотч, он неистово стучал по клавишам. Глупые цветистые фразы больше не пугали. Можно хоть ногами печатать. Результат один. Сентиментальная сага о бухте Флетчера и ее обитателях. «Да, Джонни», — Эрик скромно улыбнулся телевизионному ведущему, — «бухта Флетчера была написана на одном дыхании. Честно говоря, я даже немного испугался такого прилива вдохновения. Наверное, роман зрел во мне давно, а написать не хватало духа или таланта. Все изменилось буквально в один день, когда я сел за старую печатную машинку, которую купил в лавке старьёвщика». Новая была не по карману, вот как беден был я. А потом судьба решила улыбнуться, пальцы затанцевали по клавишам, и на листе, будто сам собой, появился роман. «С тех пор я каждый день благодарю Господа за неспосланное благословение». С отработанной долгими повторениями небрежностью Джонни Карсон постучал кулаком по столу. Затянутый в дорогущие костюмы за кольей кожи, Эрик потел под ослепительно ярким светом софитов тщательно уложенные в лучшей парикмахерской Нью-Йорка волосы напоминали шлем. Зрителей молодой писатель не видел, зато чувствовал их мощную поддержку. Еще бы! Для них он живое воплощение американской мечты. «Эрик, скромность делает вам честь. Вы ведь не только самый популярный писатель Америки, но и весьма уважаемый критик, не говоря уже о рассказах, которые были удостоены престижной литературной премии». «Престижной?» Эрик внутренне поморщился. «Осторожнее, Карсон. Такими словами нельзя разбрасываться. Всех зрителей распугаешь. Кто потом будет мои книги читать?» «Да, это было в славные дни сотрудничества с провинциальными умами», — улыбнулся Эрик Гринвич, восторгаясь шикарной пепельно-русой шевелюрой ведущего. «Как я скучаю по старой квартире на Вашингтон-сквер. По литературным вечерам, которые я устраивал в пятницу». Каждый день вспоминаю, как мы обсуждали новые произведения, спорили, зачастую засиживаясь до утра. Черта с два я скучаю по той дыре и жердяю Симонсу с его тараканами и алкашами на лестницах. «Провинциальные умы» — тот журнал лучше было бы назвать «Провинциальные идиоты». А что касается престижной литературной премии, то «Сабвэй Пресс» присуждает ее каждую неделю. На чашку кофе вполне хватает. «Наверное, приятно быть звездой» полюбопытствовал Джонни. «Да, весьма и весьма». Обезоруживающе улыбнулся Эрик. «Вы теперь богатый человек». А вот здесь ты не ошибся, парень. 2 миллиона за издание в твердой обложке. 3 за карманное. 2 за авторские права на фильм плюс доходы от иностранных изданий. В общей сложности 15 миллионов. 10% литературному агенту, 5 пиарщику, потом финансовая инспекция протянула ручонки, но не тут-то было. Своего Эрик просто так не отдаст. Поездки в Европу, новую квартиру, яхту, личный самолет он внес в расходные статьи. Придраться не к чему. Нужны же писателю достойные условия для работы? В конце концов, от 15 миллионов осталось 9, однако Эрик не роптал. Деньги далеко не главное, Джонни. «Естественно, если кто-то захочет со мной поделиться, отказываться не стану». Эрик засмеялся. Смех у него звонкий, мелодичный, похожий на звон серебряного колокольчика. Зрители одобрительно загудели. Все правильно, знаменитый писатель рассуждает, как истинный американец. «Письма о благодарных читателей. Вот что дороже любых денег, Джонни. У меня столько новых друзей появилось». Воистину, труд писателя благодарнейший из занятий. Эрик перевел дыхание. Шоу идет как по маслу, но в данной ситуации это не совсем то, что нужно. Спор или интрига были бы очень кстати. Подмышки взмокли, жалко костюм-то совсем новый, чистить придется. Хотя зачем чистить? Можно новый купить. Труман Капота назвал бухту Флетчера сценарием слезливого сериала. Что же, к мнению великих, стоит прислушаться пусть читателя рассудят». Зрители восторженно зааплодировали. «Знаешь, Джонни, я вместе со всей читающей Америкой с нетерпением жду нового романа Трумана. Он уже лет пять его пишет. Наверняка шедевр получится». Зрители захихикали. «Эх, жалко, в зале нет капота, вот взбесился бы». Боюсь, Труман теряет связь с массовой читательской аудиторией. Я хорошо знаком с творчеством современных писателей, некоторые слишком заумные вещи пишут. Философия это хорошо, но прежде всего литература должна быть доступной. Нужно писать о том, что волнует средних американцев. Диккенс ведь тоже сочиняла о болевшем, а величайшим классиком считается. Так что да, здравствуют триллеры и любовные романы. Бурные продолжительные аплодисменты. «Эрик, вы упомянули Диккенса», — начал ведущий. «А мне на ум приходит другой писатель, Уинстон Дэвис, популярный в 50-е. Если бы я не знал, что «Бухту Флетчера» написали вы, то мог бы поклясться, что это новая работа Дэвиса. Только, к сожалению, подобное невозможно. Талантливый писатель трагически погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 45 лет. Трагедия произошла где-то в районе Лонг-Кайленда». «Очень польщен, что меня сравнили с Дэвисом», — проговорил Эрик. «Кстати, ты не единственный, кто заметил сходство. Уинстон — один из писателей, которыми я искренне восхищаюсь. Он, можно сказать, обессмертил маленькие городки Новой Англии. Буду стараться продолжать его традиции. Людям нужны правдивые истории». На самом деле о творчестве Дэвиса Эрик узнал лишь после того, как почитатели бухты Дэвиса отметили сходство между их книгами. Заинтригованный, он отправился в библиотеку, где, брезгливо морщась, пролистал пять книг. Чуть ли не по тысяче страниц каждая. Как у людей хватило терпения читать их до конца. Сентиментальная нудятина, никакой динамики. И все-таки сходство на лицо. Бухта Флетчера действительно напоминает книги Дэвиса. Из библиотеки Эрик выходил с тяжелым сердцем, неприятно засосало под ложечкой. «Последний вопрос», — сказал Карсон. «Ваши поклонники ждут нового романа. Можете сказать, о чем он будет?» «В принципе, мог бы, но я суеверен, Джонни. Боюсь рассказывать о неоконченных произведениях. Хотя вам, наверное...» Эрик подозрительно огляделся по сторонам, словно боялся, что в студии затаился шпион, а потом со смехом пожал плечами. Надеюсь, никто не попытается украсть название после того, как я на всю страну заявляю на него свои права. Итак, книга будет называться Приходской лес. Публика восхищенно загудела. Действие происходит в одном из городков Вермонта. Нет, больше ничего не скажу. Вот выйдет книга, и все узнаете. Великолепно! проговорил агент. Звали его Джеффри год ему 30, а волосы от постоянных переживаний стали совсем седыми, плюс к тому язва и проблема с давлением. «Замечательно! То, что ты сказал о Капоте, позволит продать несколько тысяч книг!» «Я тоже так думаю», — кивнул Эрик. «Только что-то вид у тебя не очень счастливый». Шоу Карсона состоялось сразу после обеда, но из-за сильного смога казалось, будто сгустились сумерки у нас проблемы нехотя признался джеффри разве слушай расслабься стаканчик пропусти а потом загреметь в больницу с язвой спасибо не хочется знаешь я тут с менеджером говорил знаю знаю что ты сейчас скажешь уверяю вы волнуетесь понапрасну ты разбрасываешь деньги направо и налево самолет яхта раньше не слишком ли у меня ведь 9 миллионов. «Нет, милый, ошибаешься». «Что?» — Изумленно переспросил писатель. «От 9 миллионов не осталось и следа. Поездки в Европу, вилла на Малибу, ранчо в Бимине. Зато есть инвестиции, нефти, племенные бычки». Скважины пересохли, а бычки сдохли от ящера. «Ты шутишь?» «К сожалению, нет. Хуже всего то, что дом Феррари и самолёт куплены в рассрочку. Ты почти банкрот, милый». «Ага». Признаюсь, я был довольно расточителен. «Расточителен? Да ты с ума сошел!» «Так помоги мне! Ты же мой агент! Какой-нибудь договор заключи!» «Уже заключил! У тебя что, память отшибла? На следующей неделе в издательстве ждут новую книгу. За авторские права 3 миллиона предлагают. Одних них деньги, от нас роман. Именно так и заключаются авторские договоры. Не забыл!» «Тогда в чем проблема? 3 миллиона баксов спасут ситуацию!» а где книга черт побери если на следующей неделе не принесешь рукопись не получишь ни цента процесс идет хочешь сказать ты еще не закончил простонал джеффри я ведь просил тебя умолял упрашивал ну пожалуйста или хоть ненадолго отвлекись от вечеринок займись делом напишешь книгу и гуляй сколько хочешь ты же взрослый человек неужели от многочисленных любовниц мозги отшибло? через неделю книга будет готова «Эх, Эрик, Эрик, мне бы твою уверенность. Думаешь, так просто написать книгу? А если ты заболеешь, или еще хуже, творческий кризис начнется? Разве роман за неделю пишут?» «Я не подведу, обещаю. В крайнем случае, издатель даст небольшую отсрочку. Ничего страшного. Ты что, совсем чего не понимаешь?» «Время здесь самое главное. Дата выхода новой книги уже объявлена, ее еще месяц назад следовало сдать редактору. А что будет с карманным изданием «Бухты Флетчера»? Магазины-то заказывают обе книги сразу. Типографии получили заказ, значит, рекламная кампания. Если не сдашь книгу в срок, издатели решат, что ты их провел, а спонсоры тут же найдут кого-нибудь более пунктуального». Новая книга уже в иностранных каталогах заявлена. Неустойка будет такая, что и говорить не хочется. Это серьезный бизнес, милый. Изволь играть по правилам. Не беспокойся, — ободряюще улыбнулся Эрик. Все под контролем. Поужинаю с Робертом Эвансом и сразу за работу. Бог тебе в помощь. Давай не ленись. Небольшой реактивный самолет взмыл над международным аэропортом Лос-Анджелеса. Эрик заворожённо смотрел на огни удаляющегося города. Сейчас они превратятся в точки, а потом совсем исчезнут. Как ни оттягивая неприятный момент, да только приступать к работе все равно придется. Прислушиваясь к ровному гулу мотора, молодой писатель достал из несгораемого шкафа печатную машинку. Он повсюду возил ее с собой, боясь оставить без присмотра. Бережно поставив машинку на стол, Эрик велел пилоту ни под каким предлогом не заходить в салон. Нечего подсматривать. И в самолете, и дома в Нью-Йорке он работал в обстановке жесткой секретности. Фи! Скукота! К концу работы над бухтой Флетчера Эрик даже на клавиатуру не смотрел. Включив телевизор, он слепо барабанил по клавишам. Какая разница, что печатать? Странная машинка сочиняла все сама. Фильм кончался, и Эрик читал получившееся, надеясь увидеть долгожданное, конец. После успеха «Бухты Флетчера» он снова сел за машинку. Энтузиазма хватило на первые 20 страниц. Чем дальше, тем меньше ему нравилось быть писателем. Вернее, называться писателем здорово, рассуждать о литературе тоже, а вот часами сидеть за машинкой — Нет. Наверное, он рождён не писателем, а кем-нибудь другим, принцем, например. Садиться за приходской лесо не хотелось совершенно. Судя по тому, как легко была написана первая книга, вторую он состряпает максимум за неделю. Но Джеффри его напугал. А если деньги действительно кончились, тогда пора вернуться к курочке, которая несет золотые яйца. Как называется человек, который помогает писателю? Секретарь? Значит, будешь моим секретарем, шепнул машинки Эрик. Неужели я, правда, миллионер? На своем личном самолете лечу в Нью-Йорк, где меня ждут на шоу с добрым утром Америка? Похоже, что да. Чтобы продолжать в таком же духе, придется целую неделю работать как каторжный. Книгу-то нужно. Заканчивать. Реактивный самолет рассекал ночную мглу. Заправив секретаря чистый лист, молодой человек пригубил Дон Периньон и включил видеомагнитофон. Что же выбрать? Может, Хэллоуин? Наблюдая, как сумасшедший подросток с ножом в руках носится за сестрой, писатель слепо стучал по клавишам. Глава третья. Рамона изнывала от желания. Ни с мужем, ни с любовником она ничего подобного не испытывала. Молодой голубоглазый молочник будто какую-то тайную пружину нажал. Эрик зевнул. Малолетний псих сбежал из дурдома, а ненормальный доктор пытался его отыскать. Истерически визжала сиделка, псих получил как минимум 10 ножевых ранений и хоть бы хны. Прям сверхчеловек какой-то. Эрик печатал, ни разу не взглянув на клавиши. Справа росла аккуратная стопка готовых страниц. На пятом бокале дом Переньона Хэллоуин кончился, пришлось вставить кассету с чужими. Война. Молодая женщина с ребенком в населенном монстрами здании. Где-то над Колорадо Эрик решил прочитать напечатанный и окаменел. На странице какая-то бессмыслица. Судорожно листая готовой страницы, он понял, что уже примерно полчаса как-то рабарщину печатает. Эрик мертвенно побледнел. Сердце судорожно сжалось. — Боже милостивый, что же такое творится? — Ищет пастушка овец непослушных. В отчаянии набрал он. Эти слова на бумаге и появились. Шустрая лиса перескочила тот же результат. К моменту прибытия в аэропорт Лагуардия накопилось 20 страниц полной тарабарщины. В довершении всего еще и машинку заклинило. Внутри что-то хрустнуло, и клавиши перестали нажиматься. Что же делать, Господи, что же делать? Без машинки мне конец! Пытаясь разблокировать клавиши, Писатель ударил по каретке. Никакого результата, если не считать ушибленных пальцев. Нет, вслепую колотить опасно, неизвестно, какие там внутри детали. Накрыв машинку пледом, он словно больного ребенка понес ее в поджидающий у взлётной полосы лимузин. Пряча покрасневшие глаза от полуденного солнца, Эрик сказал водителю «На Манхэттен, нужен ремонт печатных машинок». Со всеми пробками и объездами дорога заняла почти два часа. И, наконец, лимузин затормозил на 32-й улице. Прижимая к груди драгоценную ношу, Эрик бросился в мастерскую, на витрине которой красовалась чья-то «Боюсь, ничем не могу вам помочь», развёл руками мастер. «Что?» — выдохнул Эрик. «Видите, вот ту скобу внутри. Она треснула. Для таких машин запчасти уже не выпускают». Парень с благоговейным ужасом смотрел на доисторическое чудище из пластмассы и металла. «Скобу можно заварить, но послушайте. эта машинка, что старая шуба. Не успеете залатать один рукав, как тут же расползётся другой. Попытаюсь заварить одну трещину. От тепла появятся другие. Латать придется столько, что в конце концов одни заплаты останутся» да и модель, мягко говоря, необычная. Лучше отнести ее туда, где покупали. Может, у них и запчасти найдутся. Слушайте, мы случайно не знакомы? Что, простите? — По-моему, я видел вас на шоу Карсона. — Вы ошибаетесь, — сухо произнес писатель и, взглянув на золотой роликс, увидел, что уже почти полдень. Надо же, целое утро потеряно. Мне пора, Схватив сломанную машинку, Эрик опрометью бросился к лимузину. «Гринвич-милледж!» Виллидж! приказал он водителю. «И поскорее, пожалуйста!» «При таких-то пробках!» Эрика замутила, по лицу градом катился пот. То и дело, поглядывая на часы, он сквозь зубы давал указания водителю. В половине второго в голову пришла страшная мысль. «А если этой лавки больше нет?» «Хозяин мог переехать, обанкротиться, умереть, наконец?» «Слава богу!» «Лавка на месте». Молодой писатель на ходу выскочил из лимузина с машинкой в руках. От страха появились недюжинные силы, и через секунду он уже стоял у грязного прилавка. Хозяин ничуть не изменился. Жёлтые ногти, в руках неизменная сигарета, морщинистое лицо, паутина седых волос. «Читать умеете?» — буркнул старьёвщик. «Товар обменную возврату не подлежит». Поставив тяжелую ношу на прилавок, Эрик перевел дыхание. «Неужели вы меня помните?» «Не вас, а хлам, который вы принесли. Я ведь предупреждал. Обратно товар не принимается». «Да, но я пришел не за этим». «Тогда зачем? Зачем вы принесли эту рухлядь?» Она сломалась. «Я уже понял. очините негде. В мастерской даже пробовать не хотят. Боятся, что совсем развалится». — Тогда выбросьте ее, а лучше в металлолом сдайте. Весь эта машинка будет здоров, долларов пять точно дадут. — Ну, она мне нравится. — У вас плохой вкус. — В мастерской сказали, у производителя могут найти запчасти. — Может быть. Всё может быть. — Так скажите, кто вам ее продал? — А что я за это получу? — Сотню баксов. — Чайки не принимаю. Подозрительно прищурившись, заявил старьевщик. «Заплачу наличными, только ради бога скорее!» «Деньги вперед! Старик прокопался несколько часов, а Эрик обливался потом, вздыхал и мерил шагами лавку. Наконец, чуть ли не из подвала, был извлечен покрытый каракулями листок. «Распродавалось имущество с одной виллы!» — расшифровывал собственные записи старик. «Откуда-то слон календа Владелец погиб, утонул, кажется. Звали его Уинстон Дэвис. Чтобы не упасть, Эрик схватился за грязный прилавок. Горло судорожно сжалось, по спине поползли мурашки. — Не может быть! — Вы что, его знали? — Откуда во рту мерзкий привкус паутины? — Просто слышал, он был довольно известным писателем. Надеюсь, свои творения он не на этом божестве печатал. Помню, как всеми правдами и неправдами пытался от нее отделаться, да продавцы заартачились. Все или ничего? Говорите, вилла была на лонг -Эленде. Вот адрес, держите. Эрик чуть ли не вырвал у старика листочек, схватил машинку и, спотыкаясь, пошел к двери. «Слушайте, а это не вы вчера участвовали в шоу Карсона?» Солнце почти село, когда Эрик добрался до виллы. Всю дорогу до Лонг-Айленда он как тростинка на ветру трепетал. Понятно, почему его постоянно сравнивают с Уинстоном Дэвисом. Дэвис когда-то владел этой машинкой и писал на ней свои романы. Вернее, их создавала сама машинка. Вот в чем причина сходства их произведений. Они фактически принадлежат одному автору. Так же, как Эрик, Дэвис не рассказывал про машинку ни друзьям, ни родственникам. Если бы члены семьи знали секрет, ни за что не продали бы такое сокровище старьевщику. Хотя сейчас это больше не сокровище и не курочка, несущая золотые яйца, а бесполезно рухлять 5 килограммов гаек и болтов. «Вот это вилла, сэр!» — объявил сбитый с толку шофёр. Ничего не понимающий Эрик смотрел на гостеприимно открытые ворота, аккуратную лужайку и широкую подъездную аллею, ведущую к дому. Собственно, это не дом, А самый настоящий замок. Подъезжайте к крыльцу. Неуверенно сказал он водителю, что если там никого нет, или семья Дэвиса давно здесь не живет. Ладно, была, не была. Оставив машинку в лимузине, молодой писатель подошел к тяжелой дубовой двери и позвонил. Серебристая трель разнеслась по зданию, и примерно через полминуты ему открыли. Миловидная, со вкусом одетая женщина лет 60. Приветливо улыбаясь, она спросила, чем может быть полезно. Запинаясь, Эрик начал объяснять, но от хозяйки исходило такое удивительное обаяние, что робость тут же прошла. Он поклонник таланта Уинстона Дэвиса, все его книги читал. «Как мило, что вы его помните!» «Я случайно оказался здесь неподалеку и решил заехать, надеюсь, вы не возражаете». «Возражаю? Что вы?» «Да я просто в восторге. С каждым годом в этом доме бывает все меньше и меньше людей. Пожалуйста, входите». Теперь замок казался больше похожим на колумбарий, огромный и холодный. «Хотите увидеть кабинет мужа?» — предложила миссис Дэвис. Длинный мраморный холл, украшенная затейливой резьбой дверь, и вот, наконец, святая святых. «Прекрасный кабинет, по-другому и не скажешь». Комната просторная, светлая, на стенах гравюры и бесконечные книжные полки. Мягкий ковер и огромное почти во всю стену окно с видом на океан. Последние лучи догорающего солнца жидкой медью разливаются по густой синеве волн, над бурунами парят белокрылые чайки. Главная достопримечательность кабинета — большой стол из тикового дерева, стоит посреди комнаты, а на нем пишущая машинка — старенькая Смит Корона. Здесь родились все романы Уинстона, с гордостью рассказывала хозяйка. Он работал каждый день с 8 до 12, потом обедал, а потом на пляж загорать и плавать. Зимой мы совершали долгие пешие прогулки. Странно, но больше всего Уинстону нравился именно зимний океан. Он... Простите, заболталась, вам, наверное, это неинтересно. «Что вы, что вы, напротив! Скажите, он использовал эту Смит-корону?» «Да, ежедневно». «Я спрашиваю, потому что недавно приобрел старую печатную машинку. Вид у нее необычный, но мне понравилось, а продавец сказал, будто она когда-то принадлежала вашему мужу». «Ну, это вряд ли». В груди не осталось воздуха. Казалось, вот-вот, и сердце перестанет биться. «Хотя... подождите-ка». «Да, была машинка» такая уродливая. Вполне подходящее описание. Уинстон держал ее в шкафу. Я все просила выбросить это страшилище, а он говорил «друг не простит». «Друг?» — короткая, всего в четыре буквы слова, рыбьей костью застряла в горле Эрика. «Да, Стюардонован. Они вместе ходили под парусом». Однажды вечером Уинстон принес домой странную пишущую машинку, заявив, что это антиквариат, а самое главное, подарок Стюарта. На мой взгляд, это был не антиквариат, а рухлядь, но спорить я не стала. А когда муж умер, миссис Уинстон запнулась, потом заговорила чуть глуше. Я решила продать ее вместе с лишней мебелью. Эрик вышел из машины. Солнце село, быстро сгущались сумерки. Вдыхая соленый воздух, он смотрел на вывеску над дверью небольшой мастерской. «Печатные машинки Донована. Ремонт и продажа». Сначала молодой писатель планировал найти мастерскую, а на следующее утро вернуться и потолковать с Донованом. Сквозь опущенные жалюзи сочился свет, и, несмотря на табличку «закрыто», было ясно, что в мастерской кто-то есть. Эрик постучал, жалюзи приподнялись, и в окно выглянул какой-то старик. «Закрыто!» чуть слышно донеслось через законное стекло. «Пожалуйста, это очень важно!» «Закрыто!» — повторил старик и опустил жалюзи. «Уинстон Дэвис!» Удаляющаяся фигура тут же остановилась. Снова подняв жалюзи, старик выглянул в окно. «Вы сказали Уинстон Дэвис?» «Пожалуйста, мне нужно кое-что о нем узнать!» Тихо щёлкнул замок, дверь открылась, и старик уставился на Эрика из-под кустистых насупленных бровей. «Вы Стюард Донован?» «Да», — кивнул старик. «Мы с Уинстоном много лет дружили». «Именно поэтому я и пришел. «Заходите», — удивленно сказал Донован. Невысокий и худой он опирался на деревянную палку. На нем был двубортный костюм с бабочкой из тончайшего шелка. Ворот рубашки слишком широк для тонкой морщинистой шеи. От желтоватой, будто пергаментной кожи, пахло мятой. «Хочу кое-что вам показать», — заявил Эрик и, бросившись к лимузину, принес в мастерскую печатную машинку. «Ах, вот в чем дело». Блеклые голубые глаза расширились от удивления. «Да, ваш подарок Уинстону». «Откуда вы?» «У старьёвщика купил». Донован застонал, закрыв лицо руками. «Машинка сломалась», — объявил Эрик. «Сможете починить?» — Значит, вы знаете. — Ее секрет? — Да, конечно. Послушайте, она мне очень нужна, если не почините. — Вам конец. Уинстон то же самое говорил. Усмехнулся старик. Пару раз, когда она ломалась, прибегал ко мне в полной панике. — Договоры, авторские, если не починишь, я пропал. Что ж, я всегда был рад помочь старому другу. В голубых глазах появился блеск. — А мне поможете? Заплачу, сколько скажете. — Ну, расценки у меня для всех одинаковые. Я ведь уходить собирался, жена ждет к ужину. — Надо же, эта машинка была моей тайной гордостью. Поставьте её на стол. Я посмотрю, в чем дело. Хотя бы ради памяти Уинстона. Освободившись от тяжелой ноши, Эрик растирал онемевшие руки. — Одного не пойму. Почему вы одной машинкой ограничились? Это ведь... — Золотое дно? — Я собрал несколько. Колени мелко задрожали. — Человек я довольно обеспеченный, за деньгами не гонюсь. У богатых столько проблем, — вздохнул старик. — Взять, например, у Инстона. Под конец в комок нервов превратился. Боялся, что машинка во время ремонта сломается. Эх, не надо было ему ее дарить. Но он не жадничал, 10 процентов от гонорара мне отдавал. Обещаю вам 15, только, пожалуйста, почините». Напивая какую-то старую мелодию, Донован аккуратно разобрал корпус и проверил рычаги. «В принципе, проблема ясна», — заявил он. «Скоба треснула», — подсказал Эрик. «Но это не главное. Скобу можно заменить». Эрик вздохнул с облегчением. «Тогда, если не возражаете...» «Клавиши заблокированы, потому что треснула скоба», — продолжал старик. «А до того, как это случилось, эта модель...» euh... «Работала не так, как нужно. Не сочиняла. Сейчас его вырвет». Эрик кивнул. «Основная проблема в том, что машинка исписалась. В ней не осталось слов, если так можно сказать». Молодой человек зажал рот руками. «Не может быть! Не может быть! Так добавьте!» «К сожалению, не могу. Словарный запас не восполняется, сам не знаю почему. Сколько раз пробовал, ничего не выходит. Нужно собрать новую машинку». «Ну так соберите, заплачу, сколько скажете». «К сожалению, не могу, сноровку потерял. Пять первых моделей получились удачными, шестая и седьмая барахлили, восьмая вообще не удалась, и больше я не пытался». «Так попробуйте еще раз». «Не могу, не могу! Не представляете, как это тяжело! Я потом неделями не способен разговаривать! Слов нет!» «Боже милостивый, постарайтесь!» «Очень жаль!» — покачал головой Донован. Защуплой спиной старика, на низеньком полированном столе молодой человек увидел машинку. То же самое убожество. Шишечки, рычажки, кнопочки, завитушки. «Тогда вон ту за миллион отдайте!» «Исключено!» — покачал головой старик. «Это моя собственная, для детей собирал. Сейчас они уже взрослые и с машинкой играют внуки. 2 миллиона!» — настаивал Эрик, думая о доме в Нью-Йорке, вилле на Малибу, ранчо в Бимине, яхте и красном Феррари. «Чёрт повери! Три! 6 дней! Осталось всего шесть дней, придется по 10 часов в сутки печатать! Вы просто обязаны продать мне машинку!» «Простите, но нет! Я старик! Зачем мне деньги?» Кровь ударила в голову. Недолго думая, писатель схватил машинку и бросился вон из мастерской. Старик попытался его остановить. Отбиваясь, молодой писатель сбил его с ног. «Машинка моя!» — рыдал старик. «Я для детей ее собирал! Четыре миллиона!» — орал Эрик. «Ни за какие деньги в мире!» Донован схватил Эрика за ноги. «Вот чёрт!» — пробормотал писатель, взял стоявшую у стены трость и ударил Донована по голове. «Вы не представляете, как она мне нужна!» Словно обезумев, он лупил беззащитного старика. Хрупкое тело содрогнулось, с трости закапала кровь. Тишина, давящая на виски тишина. «Боже, что он наделал!» Пошатнувшись, Эрик выронил трость и в ужасе уставился на бездыханное тело Донована. «Моя машинка моя! Остальное неважно!» Писатель протер стол, трость и обе печатные машинки, а затем обменял сломанную на рабочую. Кажется, все в порядке. Шофер ни о чем не догадается. Газет он не читает и никогда не узнает об убийстве старика в коттеджном поселке Лонг-Айленда. Конечно, миссис Дэвис может вспомнить вечернего гостя, но вряд ли свяжет его с убийством. К тому же своего имени Эрик не называл. Можно ни о чем не беспокоиться. На столе стоит новенький персональный компьютер. Только для вида. Надо же производить впечатление на гостей. Едва лимузин отъехал от дома, как Эрик включил большой свет и, оттолкнув монитор, поставил на стол свою спасительницу. еще шесть дней!» «Да, он успеет!» «Шампанского достаточно, новых кассет тоже. Единственный отрицательный момент — отпечатания вслепую не имеют пальцы». Ну да ничего, главное результат. Эрик щедро плеснул себе шампанского и поставил чернокнижника. Теперь сигарету, и можно приступать к работе. От произошедшего бросает в дрожь, но это не важно. Важна лишь машинка, которая спасет виллу раньше квартиру, яхту и самолет. Можно вздохнуть с облегчением, все будет как раньше. Вечеринки, девочки, да еще 4 миллиона удалось сэкономить. Интересно. Что получилось? Эрик закричал. На белом листе было совсем не то, на что он рассчитывал. Вместо сентиментальной прозы приходского леса появилось нечто иное. Бежит Джон. Бежит Мэри. За ним бежит Рекс. «Я для детей ее собирал. Сейчас они уже взрослые и с машинкой играют внуки». Молодой писатель колотил по клавишам и кричал, кричал так громко, что уши закладывала. Рекс бежит в лес, Мэри бежит за Рексом, Джон бежит за Мэри. Дикие крики разбудили соседей. На смерть перепугавшись, они решили, что на знаменитого писателя напали и вызвали скорую вместе с полицией. Полицейские прибыли первыми и увидели истошно орущего Эрика за пишущей машинкой. Неизвестно, что было ужаснее, бьющийся в истерике писатель или машинка, из которой торчал наполовину списанный лист. «Мэри лезет на дерево», «Джон лезет на дерево», «Рекс лает на Джона». Затем пробил и еще несколько строк. «Эрик убивает мистера Донована», «Эрик до смерти забивает старика палкой», «Эрик крадёт меня», «Эрик должен сесть в тюрьму». Может, дело было в освещении, а может, в необычно расположенных клавишах, но полицейским показалось, что машинка ухмыляется. «Дэвид Морелл. Печатная машинка». Рассказ читал Олег Булдаков.